Еще десятка триграфов заперты в столице, и мы не можем судить об их верности, пока Фордариан держит ствол у их виска. Большинство из 23 оставшихся округов подтвердили присягу, данную милорду-регенту. Хотя пара человек еще колеблется. У одного родственники в столице, а другой боится, что его округ из-за своей стратегической позиции станет полем сражения. А космические войска? Я как раз перехожу к этому, миледи. Более половины их снабжения идет через космопорты Фордарианского округа. На настоящий момент флот скорее воздерживается от явного ответа, чем предпринимает какие-то шаги в смысле прояснения своей позиции. Но открыто поддержать Ариана они отказались. Сейчас царит равновесие, и первый, кому удастся его сдвинуть в свою сторону, вызовет лавину. Адмирал Фаркосиган держится чертовски уверенно. По тону лейтенанта Корделия не могла точно сказать, разделяет ли он эту уверенность сам. Но он и должен поддерживать боевой дух. Он говорит, что Фордариан проиграл войну уже в тот час, когда упустил негри с Грегором. Сейчас идут лишь маневры для того, чтобы минимизировать потери. Но у Фордариана принцесса Карин. Как раз одна из тех потерь, которых Эри ужаждет избежать. Она в порядке? Фардаряновские молодчики не обращались с нею дурно? Нет, насколько мы знаем. Кажется, она под домашним арестом в своих комнатах во дворце. Там же держат в изоляции несколько наиболее важных заложников. Ясно. Она покосилась в полумрак кабины на батаре, но тот даже не переменился в лице. Она бы хотела, чтобы сержант спросил про Елену, но тот молчал. Друшникова при упоминании Карин бесстрастно уставилась куда-то в ночь. Помирились Лику и Дру. Оба они казались спокойными, вежливыми, деловыми, думающими только о долге. Но какие бы формальные извинения ни были ими принесены и приняты, Корделия не чувствовала, что их раны зажили». Тайное обожание и готовность верить исчезли из голубых глаз, которые то и дело отрывались от пульта управления и обращались на фигуру в пассажирском кресле. Взгляды Дру были просто настороженными. Впереди на Земле показался свет, рассыпь огней размером со средний городок, а за ними сверкающий запутанный геометрический узор большого военного космопорта. По мере того, как они подлетали, Дру несколько раз обменивался опознавательными кодами с диспетчером. Они опустились по спирали на подсвеченную для них площадку, полную вооруженной охраны. Флайеры охранения пролетели над посадочной зоной дальше. Как только они вышли, их окружили охранники и быстро, насколько позволяли шаги куделки, повели к лифтовой шахте. Они спустились вниз, прошли по наклонному коридору и снова вниз, миновав по дороге несколько взрывозащитных дверей. База Тейнери явно включала в себя укрепленный подземный командный пункт. «Добро пожаловать в бункер!» Что-то душераздирающее родное и знакомое тронуло сердце Корделии, на одно жуткое мгновение окончательно ее смутив. На колонии Бета придавали огромное значение внутреннему убранству, не то что эти голые коридоры, но, похоже, мог выглядеть один из служебных уровней, закопавшегося в землю бетанского города, безопасный и прохладный. «Домой хочу». В коридоре беседовали трое офицеров в зеленой форме. Одним из них оказался Эрил. Вот он увидел ее». «Благодарю, джентльмены, можете быть свободны», — заявил он посредине чьей-то фразы, и тут же добавил, опомнившись. «Вернемся к разговору чуть позже». Но офицеры не двинулись с места, уставившись на происходящее во все глаза. Эрил выглядел как обычно, только усталым. Сердце Кардели заныло при виде мужа, и все же... «Я пошла за тобой, и теперь я здесь. Не на бараяре моих надежд, но на бараяре моих страхов». Он выдохнул беззвучное «Ха» и крепко прижала ее к себе. Она изо всех сил обняла его в ответ. «Пусть весь мир убирается прочь!» Но когда она подняла взгляд, мир был тут как тут, в лице семерых человек, ожидающих ее мужа, каждый со своим срочным делом. Эриу чуть отстранил ее и с беспокойством оглядел с ног до головы. «Ужасно выглядишь, милый капитан. У него хотя бы хватило вежливости не сказать, ужасно пахнешь. Ничего такого, чего не поправила бы хорошая ванна». — Я не об этом. Первым делом тебе нужно в лазарет. Он повернулся к сержанту Батаре. — Сэр, я обязан доложиться милорду графу, — предупредил Батаре. — Отца сейчас здесь нет. Он поехал по моему поручению с дипломатической миссией к одному из своих старых приятелей. — Так, ты, Ку, забирай Батаре, устрой ему жилье, продуктовые талоны, пропуска и обмундирование. Я выслушаю ваш доклад, сержант, как только позабочусь о Карделии. Слушаюсь, сэр и куделку увел Батари прочь. — батари меня потряс, — поделилась Корделия с Эйрилом. — Нет, не совсем так. Батарий был самим собой, и я не была ничуть этим удивлена. Без него мы не справились бы. Эйрил кивнул и слегка улыбнулся. — Я так и думал, что он тебе пригодится. — Еще как. Друшникова, занявший свой прежний пост подле Корделии в ту же секунду, как его освободил Батари, с сомнением покачала головой и когда Эрио повел Корделию по коридору, двинулась за ними. Вся прочая процессия тоже, хоть и менее уверена. «Что-нибудь слышно про Элиана?» — спросила Корделия. «Пока нет. Ку увел тебя в курс дела. Только вкратце, сколько время позволяло. Наверное, про Элис с Падмой тоже никаких известий». Он с сожалением покачал головой. «Но их нет и в официальном списке пленников Фордариана. Скорее всего, они прячутся где-то в городе». Информация с той стороны течет, как из дырявого ведра, и об аресте важных персон мы бы узнали. Я только гадаю, нет ли такой же утечки с нашей стороны. Вечная проблема с гражданскими воинами. У каждого найдется брат. Из коридора донесся громкий оклик. «Сэр! Сэр!» Одна Арделия почувствовала, как вздрогнул Эрил. Рука под ее ладонью моментально напряглась. Штабист подвел к ним высокого офицера в черной форме с полковничьими петлицами на воротнике. — Вот вы где, сэр. Полковник Геру прибыл из Мариграда. О, отлично. Я должен переговорить с ним прямо сейчас. Эрил торопливо оглянулся. Ему на глаза попалась Друшникова. — Дру, пожалуйста, я занят. Отведи ты Карделию в лазарет. Пригляди, чтобы она прошла обследование, чтобы... чтобы у нее все было. Полковник не был штабной канцелярской крысой. Выглядел он так, точно вернулся с передовой, где бы ни была передовая в этой войне за присягу. Полевая форма была в грязи и измята, словно он спал в ней, а запах гарри перебивал даже горский запашок от самой Корделии. Лицо избороздили морщины усталости. Однако он выглядел мрачным, но не побитым. — В Малиграде бои идут за каждый дом, адмирал, — без вступления доложил он. Фаркосиган поморщился. — Тогда я хотел бы расчертить позицию на карте. Пройдемте со мной в тактический центр. — И что у вас на руке, полковник? — На левом рукаве полковника, пониже плеча, была повязана широкая белая лента с коричневой полосой поуже. «Опознавательный знак, сэр. Без нее мы не можем в ближнем бою отличить врагов от друзей и понять, в кого стреляем. Люди Фордария наносят красный и желтым, наверное, самое близкое сочетание к бордовому с золотым. А это должно обозначать коричневый с серебром Фаркосиганов. «Именно этого я боялся». Фаркосиган сделался решительным мрачен. «Снимите это и сожгите. И передайте мой приказ вниз по цепочке». «У вас уже есть мундиры, полковник. Вы их получили от императора. Вот за кого вы сражаетесь. А свою форму пусть меняют изменники». Полковник застыл, потрясенный резкой отповедью Фаркосигана, но секунду спустя на его лице отразилось понимание. Он торопливо сорвал ленту с рукава и затолкал в карман. «Слушаюсь, сэр». Эрил с видимым усилием выпустил руку жены. «Увидимся в наших комнатах, милая. Попозже». «Такими темпами это случится через неделю», Карделия беспомощно покачала головой и в последний раз смерила взглядом его коренастую фигуру. Точно напряженность, с какой она смотрела, помогла бы зафиксировать этот образ в электронном виде и сохранить его до возвращения. Потом она повернулась и пошла вслед за Дружниковой по битком набитым коридором базы Тейнери. Зато вдруг Корделия смогла настоять на том, что, несмотря на настоятельное распоряжение Фаркосигана, немедля в лазарет сперва примет ванну. Не менее приятно, чем вымыться, оказалось обнаружить в шкафу с новых нарядов точно по размеру, выдававших воспитанный во дворце прекрасный вкус дру. У доктора военной базы истории болезни Карделии не было. Еще бы, этот документ остался на вражеской территории, Фарбар-Султане. Врач покачал головой и открыл на регистраторе чистый бланк. «Прошу прощения, леди Фаркосиган. Нам придется начать с самого начала. Потерпите, пожалуйста». Я верно понял, что у вас были своего рода женские проблемы? Нет, большинство моих проблем было связано с мужчинами. Корделия прикусила язычок. Я перенесла пересадку плаценты, дайте-ка вспомнить, три плюс... Ей пришлось посчитать на пальцах. Да, около пяти недель назад. Что перенесли, простите? Роды посредством хирургической операции, с последующими осложнениями. Ясно. Значит, пять недель после родов. Врач сделал пометку. «На что жалуетесь сейчас?» «Мне не нравится барояр. Я хочу домой. Свекор желает убить моего младенца. Половина моих друзей в бегах, спасая свою жизнь. Я не могу учить и десяти минут наедине с собственным мужем. И это вы, ребята, утаскиваете его у меня из-под носа. У меня болят ноги, голова, душа. Нет, это слишком сложно. Бедняги надо что-то записать в свой бланк, но не целое же эссе». «На утомляемость», — выдала Корделия наконец. а, -а, -а! Доктор оживился и внес добытый факт в графу на своем регистраторе. «Послеродовая утомляемость, это нормально». Он поднял глаза от Бланка и с живым интересом смерил взглядом пациентку. «А вы не думали начать делать зарядку, леди Фаркосиган?»